Инга Максимовская. full сайз. Только не в меня». Пролог. «Пять лет назад. Вера. а кричу я, не в силах больше терпеть разрывающую тело боль. «Мамочки!» Дышать нечем, в глазах мерцают цветные вспышки. Очередная схватка скручивает узлом измученный организм. «Вспомнила мамочку! Эх, девки! Гуляли б еще догуляли!» «В двадцать лет по танцулькам надо бегать, а не детей рожать. Я вот в восемнадцать сына прижила. Подружки мои все на танцах, а я сразу взрослая стала». Бурчит дородная акушерка, ощупывая мой раздутый живот. «Терпи, коза, немного осталось. Зато потом...» Что потом, я уже не слышу. Проваливаюсь в сон, который продлится всего несколько секунд. Тех самых, что мне даны для передышки высшим богом. Это даже не сон, а дрема. Десять, девять, восемь, семь. Считаю про себя, ожидая очередной вспышки. Чуть-чуть. Пытаюсь растянуть в улыбке спекшиеся губы. И снова слепну от боли. Но ну, теперь она другая. Моя доченька спешит увидеть свет. Помогите. Макар Ярцев. Я не Господь-Бог. Блеет докторишка в идиотской медицинской пижаме, разрисованной мультяшными аистами. У вашей жены эклампсия тяжелое состояние, усугубленное судорожным симптомом. Чего вы ждали? Тут мамочку, спасти бы. Я не спрашиваю тебя, что ты будешь делать и как. Я вполне определенно говорю: спасешь моих девочек, станешь очень богатым. Нет, извини, Пилюлькин. Хриплю я, задыхаясь от бессилия. Я вас понял. Вздыхает эскулап, медленно поднимаясь на ноги. Сделаем все возможное. И невозможное. Мой вид сейчас, видимо, настолько зверский, что я вижу промельк животного страха в глазах доктора, бликующий в стеклышках его очков. И невозможное тоже. Время сливается в бесконечные какие-то спирали, в воняющем, не пойми чем, в воздухе дешевого больничного коридора. Только до этой богадельни я и успел довести свою беременную жену. Элитная клиника, подготовленная и проплаченная вперед, находящаяся у черта на рогах, оказалась слишком далеко в условиях сегодняшнего кошмара. Придурок. Надо было и это предусмотреть. Черт, у нас же было еще два месяца. Шепчу, борясь с желанием начать биться головой в шершавую стену, выкрашенную стрёмной краской. Носиться по коридору уже нет сил. Бедные львы в клетке. Теперь я начинаю понимать хищных кошачьих, Бесящихся от бессилия. Клиенчатая тахта насквозь провонявшая дезраствором, похожа на раскаленную дыбу. Час, два, три... Сколько я уже тут? И как я до сих пор не сошел с ума? У вас девочка. Наконец слышу я измученный баритон, который кажется мне божьим глазом. Мы сделали невозможное. Вес 3500, рост 51 сантиметр. Шкала Абгар около восьми. Она родилась семимесячной. Даже находясь в полубезумном состоянии, я удивляюсь. Показатели уж слишком идеальные. Идеальные даже для доношенного младенца. Просто крупный ребенок. Кривит в улыбке губы врач. Ваша супруга вне опасности. Вы сможете увидеть дочь минут через тридцать, а потом отдыхать, отдыхать. Как моя жена? Порядок. Полный порядок. Не очень уверенно шепчет «Чёртов из Кулап». Завтра и с ней пообщайтесь. Сегодня не надо. Пусть отдыхает. Доктор, я выполню свое обещание. Наконец, снова превращаюсь в себя. Лютый страх разжимает свои ледяные клешни, сжимающие мою душу. Вера. Что-то происходит. Что-то непонятное и страшное. Мою девочку, малышку уносят, даже не приложив к груди. Суета, какие-то странные перешептывания врача и акушерки. Я не понимаю ни слова. Эта дура что-то приняла, и я не знаю, что теперь делать. Шипит врач, прикрывая слова грохотом инструментов. Тома, черт возьми, девка кровит. Зови анестезиолога. Я лежу расхристанная, измученная и не понимаю больше половины происходящего. Чьи-то руки давят на мой живот с такой силой, что кажется, я должна бы умирать от боли. Но боли нет. Ничего не чувствую. Совершенно. Словно парализованная. В сгиб локтя впивается игла, и мир вокруг начинает стихать. Эта чёртова стерва явно не хотела ребёнка. Кто его знает, что там в башке у богатых стерв? Слышу я, цепляясь за реальность ускользающим сознанием. А мне теперь что делать? Этот зверь меня уничтожит. Тома, помоги мне. Эх, Федор, попали мы с тобой как курвощи. Ладно, это и то терять нечего. Не замужем, судя по тому, что у нас рожает нищая. Зачем ей ребенок? Рожают такие дуры, нищету плодят. Еще она стругает. У таких не заржавеет. Шей давай. Как же мы ей скажем? Что? Что вы должны мне сказать? Кричу я, но голос не идет. Только беспамятство, словно клочки тумана, витают в воздухе, пахнущим кровью. А это уж твоя забота, милок. Мое дело обе ходить, да не анатологам передать. Отголоски женской фразы я не воспринимаю больше. Тает действительность, словно свечной воск, растворяя все вокруг. Глаза открываю уже в палате. За окном разовеет закат, такой яркий, что хочется зажмуриться. Во рту сухо, как в пустыне. Поднимаюсь и пошатываясь бреду в коридор, стараясь не смотреть на пустую маленькую металлическую кроватку. Надо узнать, где моя малышка. Так хочется увидеть ее, ту, что мечтала прижать к себе долгих девять месяцев. «Мою доченьку, ради которой отказалась от всего, включая собственную жизнь». «Вы зачем встали?» Молодая медсестра угрюмо хмурит брови и не смотрит мне в глаза. «Я хочу увидеть свою дочь. Звучу жалко, как Ивашка из мультика. Она, наверное, хочет есть». «Девушка у нас прекрасная прекрасной смеси. Дождитесь обхода». Не поднимает головы медичка от кроссворда. Вы же знаете, что для младенца важны первые капли молозива, а не адаптированная бурда. Опа, прорезался таки голос. А вы должны понимать, что в больнице есть правила. Странная истерика в голосе девчонки заставляет меня сдаться. Детское отделение закрыто до утра. Идите в палату, не мешайте мне работать. Иначе я пожалуюсь врачу на ваши выходки. Ничего, до обхода как-нибудь продержусь. Часы отсчитывают минуты, и к десяти утра я уже хочу биться головой в стену. Напряжение струной гудит где-то в груди. Поэтому, когда порог палаты переступает доктор, я трясусь уже в нервной лихорадке. Мою малышку так и не принесли, и я умираю от какого-то сверхъестественного предчувствия. «Вера, здравствуйте!» Словно сквозь вату слышу я. «Как вы себя чувствуете?» «У меня полна грудь молока». Тихо говорю я, теребя в руке подготовленный для доченьки маленький чепчик. «Когда я смогу увидеть мою малышку? Она же голодная, наверное. Я против смесей!» «Вера, послушайте. Ваша девочка... Она была нежизнеспособна. Тройное обвитие пуповины не оставило ей шансов. Мы ничего не смогли...» На голову словно накидывают душное одеяло. Тяжелое и беспросветное. «Это же неправда. Невозможно!» «Она плакала», — шепчу, выталкивая слова с трудом. «Значит, дышала. Я слышала. Слышала, черт вас побери». «Мне очень жаль», — отворачивается врач. «Тело ребенка отправлено на экспертизу. Вас выпишут, как только показатели придут в норму. Вы молодая женщина, родите еще. Мы сделали все возможное. Я пришлю медсестру, она сделает успокаивающий укол». Ваша девочка была глубоким инвалидом. Долгая асфиксия, необратимые изменения в мозгу. Радуйтесь, что так все вышло. И невозможно, Она была моей. И плевать я хотела на изменения. Мы бы справились. Что вы за врач такой, что позволяете себе так говорить? Плакать не могу. Только чувствую, что дышу через раз. И грудь разрывает от молока, крика и яростной боли. А потом приходит апатия. Страшная такая. Пустая. Наверное, так умирает душа. Макар Ярцев Баба красноносая и заплаканная стоит на крыльце дешевого роддома, и Дашка едва не сбивает ее с ног. Она недовольная, сердитая и капризная. Взбешена тем, что ей пришлось провести столько времени в нищебродской больнице, хотя за ней ходили, как за принцессой крови. Материнский инстинкт у Дашки так и не проснулся. На дочь она не глянула даже, зато зашипела на несчастную, по которой я равнодушно мазнул взглядом. Все мое внимание было приковано к кряхтящему свертку в руках женщины в белом халате. «Быдло жирное!» – плюнула моя жена, кутаясь в белую норку. И несчастная ей даже не ответила. Сжалась вся, как брошенный котенок, глядя больными глазами на мою дочь. Мне показалось, что в них столько боли и любви ко всем вокруг – что можно этим укрыть целый мир. А вот в Дашке материнский инстинкт так и не ожил за те семь дней, что она провела в больнице, доставая всех своими капризами. «Простите, я не хотела», — равнодушно пискнула женщина и медленно побрела по ступеням. Именно побрела. Не пошла, не зашагала легко. Мне показалось, что к ее ногам привязаны гири. Я мазнул по ее фигуре взглядом и тут же забыл эту непонятную встречу. Все мое внимание устремилось к маленькой дочери. «Возьми это», — сморщилась Дашка, не приняв из рук медика своего ребенка. Отшатнулась, как черт от ладана под странно прищуренным взглядом медсестры. «Я за эту неделю страшно устала от докуки. Нянька готова к работе?» «Это твоя дочь», — прорычал я, прижимая теплый конверт, пахнущий молоком и радостью. И на твоем месте я бы постарался быстрее обрести материнский инстинкт. Поняла? Поняла. В голосе Дашки нет ни капли страха. Я борюсь с первыми в своей жизни приступами неконтролируемой ярости. Еще не знаю, что скоро они станут моими постоянными спутниками. И только вот это маленькое существо, которое я прижимаю сейчас к груди, не даст мне рехнуться. Женщина с глазами цвета майской зелени выветривается из моей головы Как утренний туман на долгие годы.